Глава 28. Каджей Конгден сидел у задней стенки курятника, меньше, чем в 10 футах от Дейла. Даже в пляшущем красном свете, просачивающемся в щели восточной стены, было видно, что кожа на лице Конгдена мертвенно-белая с прозеленью. У него были запавшие глаза, затянутые белой пленкой, словно усеянные личинками мух. В эту ночь бывший шериф явился без шляпы, и когда конгдан немного повернул голову, Дейл увидел выходное отверстие от пули Кольта 45-го калибра, оставшееся у него на затылке. Клок волос и кусок черепной кости нависали над этим отверстием, словно в стыдливой попытке скрыть его. конгдан ухмыльнулся, продемонстрировав черную дыру на месте неба, к которому он когда-то приставил ствол пистолета и отсутствующие передние зубы. Сам пистолет до сих пор был у него в руке, и теперь он целился из своего оружия в Дейла. Его белые пальцы могильными червями лежали на курке перламутровой рукоятки кольта. Рот Конгдена не двигался, когда он выговаривал слова, и казалось, что голос выходит прямо из прогнившего живота. «Пора выйти наружу», «И присоединиться к вечеринке, Стюарт!» дейл потянулся к молотку за ремнем, но вспомнил, что выбросил его в дыру внизу. «Да пошел ты, Конгдон!» — шепотом произнес он. Он не имел желания идти куда-либо, не выяснив, может ли призрак из ада причинить ему вред. Насчет того, что это могут сделать скинхеды, у него не было сомнений. «Пошел ты!» — повторил он. Казалось, Конгден это удивило. Его рот раззявился в усмешке и продолжал раскрываться всё шире, растягиваясь до невероятных, жутких пределов. Жирные щёки и скулы тряслись, словно от сильного ветра. Пасть призрака превратилась в огромную дыру, такую же грязную, как та дыра, из которой выбрался недавно Дейл, только вместо разбитых досок были сломанные зубы. На какой-то миг сердце у Дейла буквально замерло в груди, когда он осознал, что может заглянуть через череп Конгдена в его гнилую утробу, а через дыру в нёбе разглядеть заднюю стенку его черепа. И тут Конгден стал издавать звук. Сначала просто шипение, словно чайник, объявляющий о том, что уже вскипел. Но затем шипение усиливалось, пока не превратилось в шум и рёв пожарного гидранта, а потом в гудок пароходной трубы и, наконец, в вой сирены. Дэйл скорчился, стоя на коленях, и зажал руками уши. От этого звук не сделался тише. Ничто не могло бы заглушить этот рёв. Конгден задрал своё развороченное лицо к потолку залитого кровью сарая и словно завыл в пустоту через выходное отверстие от пули, а из распяленной пасти всё это время продолжал вырываться звук пароходного гудка. Скинхеды просто обязаны это услышать. Дейл сдался, он развернулся, распахнул дверь сарая и вывалился на снег в яркий свет от горящего дома. Один из бритоголовых заметил его и с воплями пустился в погоню, не успел дейл сделать и тридцати шагов в сторону чёрного поля. Дэйл был ранен и, конечно, предпочёл бы рискнуть и попробовать добраться до лэнд-крузера, поехать за помощью на машине, снова понадеявшись, что полный привод поможет ему уйти от преследователей. Но ключи от машины остались в кармане куртки, а сама куртка осталась висеть на крючке в кухне. Сейчас та сторона весёлого уголка, где находилась кухня, представляла собой сплошную стену пламени, от которой отлетали алые огни, освещавшие, словно прожекторами, дорогу перед Дейлом, пока он бежал в сторону амбара, петляя из стороны в сторону по высоким сугробам, стараясь, чтобы его прикрывал от скинхедов курятник и прочие постройки. Два раза он падал, каждый раз оставляя на снегу кровавые разводы. Оба раза с усилием поднимался на ноги и продолжал брести дальше по колено в снегу. Даже летящие снежинки казались кроваво-красными в свете пожарища. «Насколько серьёзно я ранен! Сколько крови я потерял!» Боль не становилась сильнее, но к этому моменту вся правая часть рубахи от воротника до манжеты пропиталась его собственной кровью. В голове у Дейла звенело, он превозмогал голову кружения с каждым новым трудным шагом. Теперь подальше от огня, налево, мимо цистерны с бензином и в поле. Там гораздо темнее, и если удастся проскочить незаметно, надо потом идти к ручью и в лес, ещё милю на юго-запад. «Они запросто найдут меня по следам на снегу». Дейл оглянулся и увидел не только след, который наставлял в сугробах, но и пятна крови, похожие на нарисованные краской стрелки. Скинхеды улюлюкали, как ковбой, распахивая двери сараев и зашвыривая внутрь последние коктейли Молотова. Старый сарай, где были сложены допотопные обучающие машины мистера Макбрайда, взлетел на воздух в шаре пламени. Бритоголовые стреляли из своих дробовиков и винтовок по теням за сараями. Вспышки от выстрелов казались особенно яркими на фоне тёмных построек. Одна из тёмных фигур наткнулась на след Дейлу в снегу. Бритоголовый принялся перекрикивать общий шум. «Мне ни за что не перейти это поле». Дейл знал, что у него нет сил бежать дальше. Он не смог бы. Даже если бы на поле не лежал снег, затрудняющий движение. Негодяи догонят его через пять минут. Он остановился посреди заснеженного поля. Амбар поднимался справа от него. Может быть, ему удастся забраться на верхний ярус, спрятаться в путанице балок, затаиться в темноте. Один из бритоголовых зажёг фонарик, и свет тысячи свечей воплотился в одном слепящем луче, шарящем по полю. Но Дейл всё равно побежал к амбару. Он был не в силах придумать что-нибудь другое. С помощью фонарика слепить воробьёв под балками, а потом расстрелять их из воздушек. Чёрные глаза смотрят, не отрываясь. Он поскользнулся и упал, подминая под себя замороженные кукурузные стебли. Потом с трудом встал на колени, поднялся и побрел вперед. Видимо, где-то в доме рванула газовая труба. Вверх взметнулся закручивающийся огненный гриб. Раздался грохот. Темные силуэты бритоголовых на миг замерли у сараев, обернулись назад на своих рук дело. Дэйл тоже посмотрел в ту сторону, мечтая увидеть горящие красные огоньки мигалок, увидеть машину шерифа МакКоуна, мчащегося ему на помощь. На востоке всё было темно, всё терялось в пелене снегопада. До амбара ему оставалось ещё футов сто, когда Дэйл снова оступился и упал. Он тяжело завалился на правый бок, и на этот раз боль была сильная. дэл встал на колени — и обернулся назад, на горящий дом, отметив, но не задумываясь особенно, что там гибнут все его пожитки и все книги. «Как там в Эдде говорилось о погребальном костре героя?» «Рот Гаймр, завывающий пёс, пламя, словно воющий пёс». ба «Тебе суждено обратиться волка». Опустившись на колени, слушая выкрики убийцы, воида, носящейся справа, Дейл понимал, что он совсем не герой, а просто раненый и напуганный человек средних лет, непривычный к дракам и боящейся смерти. Но при этом он все равно мечтал превратиться в волка». Если бы он стал волком, он бы перерезал горло ближайшему скинхеду, раньше, чем остальные застрелили бы его. Если бы он стал волком, он бы напился их горячей крови, пусть даже потом они убили бы его. Он не превратился в волка. Дейл просто снова поднялся на ноги, и тут створки громадных ворот амбара поехали в стороны покатились по железным рельсам, вспахивая снег и медленно надвигаясь на Дейла. Затем они упали, и Дейл увидел, что это громадный комбайн надвигается на него. Жадка в 30 футов шириной расшвыривает по сторонам снег, словно адский плуг. Заградительных щитков на ней нет, и в жерле разъявленной пасти видны подъемные цепи и режущие ножи. Вот что видел Дуэйн Макбрайт в последние минуты жизни. Стеклянная водительская кабина, вознесённая на 12 футов над вращающимися ножами и летящим в стороны снегом, была слабо освещена изнутри, и Дейл посмотрел на лицо водителя, меняющий форму, словно плохо сделанный цифровой эффект в кино. Сначала гнусная физиономия Боннера — самого старшего фашиста. Потом лицо трупа Конгдена, потом снова Боннер и снова Конгден. Свет внутри кабины погас. Дейл развернулся и побежал. 41 год назад Дуэйн побежал в поле и там погиб дейл повернул налево, обратно к горящему дому и надворным постройкам, отчаянно выискивая что-нибудь, что угодно, отделяющие его от лязгающей челюстями машины за спиной. На полпути к ближайшему сараю дейл понял, что бежать к курятнику и другим сараем нельзя. По доносящимся из темноты криком было ясно, что его там ждут остальные скинхеды опережая всего на тридцать футов заржавленные ножи и вращающиеся подъемные цепи дейл рванулся вправо застревая в сугробах бросился к цистерне с горючим оставался шанс всего лишь шанс что ему удастся забраться по боковой лесенке на двухсот галную бочку с бензином оттуда перепрыгнуть на спасительную крышу ближайшего сарая дейл подпрыгнул схватившись за металлическую перекладину Разрезая ладони, ржавое железо подтянулся, упираясь для надёжности ногами в огромную овальную цистерну, и успел забраться на десять футов над землёй, когда гигантский комбайн врезался в цистерну, вырвал опорные решётки из земли и протащил всё это через заднюю стенку сарая с генератором. Дейла подкинула воздух на 15 футов, и только благодаря счастливой случайности и законам баллистики его швырнуло на 20 футов в сторону от комбайна, вместо того, чтобы уронить головой вниз прямо на вращающиеся ножи. После чего гигантская машина проехала еще несколько ярдов вперед, застряв зубами в заржавленном металле цистерны, бензин из которой лился, заливая комбайн и снег вокруг него. Уже по инерции допотопный комбайн разнёс в щепы заднюю стену сарая с генератором, а с подъёмных цепей для кукурузы на разбитые доски и ржавое железо хлестал словно из гейзера бензин. Ошарашенный, совершенно задохнувшийся, несмотря на толстый снег, смягчивший удар, Дэйл лежал на спине и смотрел, как лицо Боннера превращается в лицо Каджея Конгдена — Оба лица хитро поглядывали на него с высоты водительской кабины. да и услышал, как заработала старая трансмиссия. Комбайн попятился назад от руин сарая, но цистерна по-прежнему торчала, застряв в подъемных цепях, словно ржаво-рыжая крыса, свисающая из пасти терьера. Комбайн отъехал еще футов на тридцать назад, стряхивая и выплевывая измятую цистерну из своей пасти, а затем развернулся в сторону Дейла. Дейл отполз еще на несколько футов, подальше от покрасневшего, залитого бензином снега. Но он прекрасно понимал, что у него не осталось сил, чтобы подняться и снова бежать. Он просто стоял на коленях, и глядел в лицо гигантской машине у комбайна загорелись фары пригвождая дейла к земле лучами безжалостного света на этот раз не выйдет прохрипел дейл он вынул из кармана подаренную клэр зажигалку данхил и щелкнул ею тут же вырвалось пламя Почти ленивым жестом Дейл кинул зажигалку в пятно, пропитанного бензином снега в шести футах от себя. Пламя тут же взлетело на десять футов, заревело вокруг комбайна, охватило залитые бензином подъемные цепи, вскарабкалось огненным плющом на высокий бункер для зерна и облитую горючим кабину. Стекло кабины почернело и покоробилось, затем огонь добрался до остатков топлива в перекрученной цистерне и взрыв швырнул землю перед комбайном на пять футов вверх, отбрасывая Дейла на двадцать футов в сторону. Дейл катался по сугробам, хватая руками пригоршни снега и кидая себе на обожженные брови и волосы. Минуту комбайн просто горел ровным пламенем. Огонь еще не добрался до его топливного бака. Снег вокруг таял, краска закручивалась, старый металл нагревался с шипением, заполняющим собой ночь. «Хротгармр», — рассеянно подумал Дейл, — «погребальное пламя, словно воющий пес». Жар от пламени шёл сильный, но это было даже приятно после мокрого снега. И потом, медленно, таинственно открылась дверца кабины. Человеческая фигура, охваченная огнём, выбралась на горящий бункер для зерна, прыгнула, упала лицом вниз и так и горела, лёжа в снегу дейл с трудом сознавал присутствие остальных скинхедов в пятидесяти футах у себя за спиной. Тёмные силуэты на фоне другого пожара, горящего весёлого уголка. Ни один из этих силуэтов не двинулся с места. — Твою мать! — сказал дейл поднимаясь на ноги. Он побежал, как сумел, к горящему человеку, вытащил его из пятна полыхающего бензина и кидал пригоршни снега ему на спину, на горящую куртку и горящую плоть, пока оттого не повалил дым. Он перевернул человека. Лицо фашиста Лестера Боннера обгорело до красного мяса, глаза закатились, словно в эпилептическом припадке. Стоя на коленях рядом с Боннером, Дейл развернулся и заорал на застывших у сараев бритоголовых. «Бога ради! Вызовите же скорую помощь!» Никто из них не шевельнулся и ничего не ответил. Обгорелое тело перед ним вроде бы очнулось, перекатилось, поднялось на колени. «Создается впечатление, что со всеми делами придется разбираться мне самому». Прошипел труп Каджея Конгдона и полез на Дейла, опрокинул его на спину, схватил его за горло. Сиплое дыхание Дейла вырывалось в холодный воздух клубами пара, пока он пытался отцепить хватки и пальцы Конгдона. Никакого дыхания не вырывалось из разорванного, широко разинутого рта Конгдона. Труп оказался чудовищно силён, Он давил на Дейла всей своей разлагающейся массой, и Дейл чувствовал, как остатки сил покидают его вместе с последним воздухом. Пошёл ты!» — выдохнул Дейл в искаженную предсмертную гримасу Конгдена. И вот тогда Дейл сдался. «Не Конгдену, не этим ублюдкам у себя за спиной!» Он сдался после сорока лет упорного сопротивления, позволив стене, возведенной в его мозгу, раскрошиться, словно мелок. На последнем выдохе Дейл прокричал в ночь. «Гифр! Гэри! Хурки-лас! Анубис! Это он из земли, где живут люди с пёсими головами! Это он имеет голову пса!» Пальцы Конгдена всё сильнее впивались в горло Дейла, врезались в плоть его шеи, рот вытягивался трубочкой, словно он собирался высосать из Дейла последнее дыхание, если не получится убить его по-другому. Дейл же в ответ на последнем дыхании выкрикивал призывы. «Анубис! Кеста! Хапи! Дуамутев! Кебехсенув!» Потом у него уже не осталось воздуха ни на крик, ни на дыхание. И тут мёртвый Конгден навалился всем весом на Дейла, который чувствовал, но не видел, как пять чёрных собак разметали по сторонам четырёх скинхедов, прыгнув не на них, а сквозь них. И затем первый, самый большой, невозможно огромный пёс из пяти похожих на шакалов животных — Ударил Конгдена с таким звуком, словно кувалда разможила гнилой арбуз, и откусил голову Конгдена, один лишь раз сомкнув могучие челюсти. Руки и пальцы Конгдена продолжали душить Дейла. Теперь за Конгдена взялись все пять собак, раздирали неодушевленное тело, безглавый труп, конечность за конечностью, отрывая их от туловища черные собаки выбегали из пламени от горящего комбайна и возвращались в него, словно никакого пламени не было вовсе. Они завывали, рычали, отталкивали друг друга со свойственной собакам яростью, сражаясь за искореженное тело и оторванные конечности. «Мать твою!» Заорал один из стоящих в отдалении скинхедов, и Дейл смутно услышал, как все они бегут в сторону горящего дома, к своему «Шевроле» в Дейл встал на четвереньки, стряхивая останки Конгдена с ног и груди. Псы с горящими глазами опрокинули Дейла на бок и слезали с него ошмётки гнилой плоти. Ногу в ковбойском сапоге выпавший из грудной клетки внутренности полузгнившую челюсть а затем протащили его через круг огня и исчезли во тьме позади него дэйл перекатился на бок и посмотрел туда, где на утоптанном снегу до сих пор лежал боннар дым столбом поднимался от почерневшего тела дэйл так и не смог понять дышит ли он. Дэйл силился подняться на ноги, понимая, что в любую секунду может взорваться топливный бак горящего комбайна. Но оказалось, он больше не в состоянии подняться, даже встать на колени. Он перекатился на живот и пополз по запятнанному снегу в сторону сараев и горящего дома. Мигающие красные огни мигающие синие огни. Полдюжины машин, все с зажжёнными фарами во дворе перед домом, и ещё несколько машин с мигалками на подъездной дороге. Перед глазами Дейла мелькнули бритоголовые, которые поднимают руки, роняют оружие. Потом пожарная машина. Люди бежали с пожарными шлангами, Ещё какие-то люди бежали, спотыкаясь в сугробах к нему и горящему комбайну. И тогда Дейл решил, что было бы замечательно минутку отдохнуть. Лёжа животом на снегу, он положил обожжённую голову на окровавленные руки и закрыл глаза».